Большое значение отец Серафим придавал Дивееву. «Саров-то только рукав», — говорил батюшка, — «а Дивеева-то целая шуба». Знаменитые в то время Саров и Саровскую пустынь преподобный сравнивает с рукавом, а мало кому известное Дивеева называет целой шубой. Через этот образ батюшка Серафим хотел передать смысл и духовную сущность Дивеева как теплой, красивой русской шубы, которая будет и согревать, и украшать Россию. С 1991 года в Свято-Троицком Серафима-Дивеевском монастыре находятся святые мощи преподобного Серафима Саровского. Настоятельница Серафима Дивеевской обители, и Игумения Сергия. В лице преподобного Серафима является нам новый проповедник истины святой веры нашей, новый образец для подражания, новый помощник во всех наших нуждах. Преосвященный Иннокентий Херсонский говорил, «Всякий раз, когда является на землю новый чудотворец, Отверзается небо, видим, бывает, престол Божий, и слышен глаз, сидящего на нем ко всем земнородным. Вы, как находитесь во тьме и сене смертной, забываете о небесных обителях для вас уготованных, Возрите на собрата вашего. Путем веры и святых подвигов Он пришел от вас в недра вечного покоя, и Я – паки посылаю его к вам да будет вашим руководителем хранителем и помощником идите по стопам собрата вашего кто и как и сколько может и вы подобно ему приидите ко мне и аз упокою вы единственная разница по слову отца Серафима Саровского между святыми, вырастающими в полную меру человеческого призвания, и грешниками, гибнущими во грехах, состоит в одном только – в решимости стоять за Слово Божие, за правду Божию и жить по Его заповедям. Преподобный Серафим близок сердцу русского человека по своему серафимовскому духу, по своей пасхальной радости и приветливости, а также – ободряющему и жизнеутверждающему наставлению. Нет нам дороги, чтобы унывать. Радость моя, Христос воскресе! Многие воспринимают святого старца как современника. Может быть, потому, что он говорил о сложных духовных вопросах понятным языком, языком, доступным обычному человеку. Он указал всем нам путь к духовным высотам, к тем, которые полностью меняют нашу жизнь, наш внутренний мир. Цель предельно ясна – стяжание, получение даров Святого Духа. И это с помощью Божьей доступно каждому ищущему спасения.